РАВНОВЕСИЕ В ПРИРОДЕ Покинув город и без особых затруднений миновав очередной контрольный пункт, на Кситрале часа через два въехали в лес. Местность была знакома, и они не боялись сбиться с пути. Чтобы добраться до озера, им пришлось свернуть шоссе, и они продолжали свой путь по узкой проселочной дороге. На полянке, где они в свое время разбивали лагерь, Муфта ненадолго остановился, а потом фургон стал углубляться в лес, двигался по узкой извилистой дороге и наконец добрался до берега озера. Муховая борода ощутил всего этого озера впервые и теперь с большим интересом осматривал окрестности, а Муфта и Полботинка всё своё внимание сосредоточили на острове, где непрерывно сновали кошки. Выйди из машины. Полботинка принялся обдумывать план возвращения кошек. Муфт тоже, наблюдая за островом, вновь впал в лирическое настроение. Вообще после избавления от крысиного нашествия Муфт стал как-то мягче и душевнее, и потом друзья не удивились, когда он мечтательно вздохнул и продекламировал: "О, остров, ты земля моей мечты!" под небом голубым сияешь ты вокруг тебя тихонько плещут волны и на деревьях шелестят листья просто замечательные стихи усмехнулся полботинка только я что-то не пойму как могут там шелестеть листья на деревьях не осталось ни одного листочка и правда листьев-то нет воскликнул муфта приглядываясь к острову Он... Придётся переделать эти ктворения. А что ещё может шелестеть, если не листья? Шелест шелестом, сказал Полботинка. Ну куда же подевались листья? Если я не ошибаюсь, да осень ещё далеко. Может, кошки с голоду стали есть листья? заметил Муфта. Полботинка опять усмехнулся. Тогда наверняка скоро пойдёт дождь, сказал он. Собаки бывает тоже иногда едят траву. И это непременно к дождю. Пока Муфта и Пол ботинка обсуждали странные исчезновения листьев, Моховая Борода наклонился к воде и вытащил ветку, которую волны прибили к берегу. Он внимательно осмотрел ветку, и лицо его стало озабоченным. "Так так. -так". Ясно", сказал он. "Листья Ну, разумеется. Он грустно умолк, а Муфта и Полбатинка с любопытством ждали. Как моховая борода объяснит это загадочное явление? Посмотрите, сказал моховая борода, протягивая друзьям выловленную в озере ветку. Она кишит гусеницами, и именно гусеницы обглодали на деревьях всю листву. Другого объяснения нет. «Нарушено равновесие в природе». «Как это?» «Не понял полботинка». «Какое равновесие?» «Эх, в природе все взаимосвязано», продолжал Моховая Борода. «Кошки поселились на острове, и его покинули птицы. Птицы исчезли, и появилось множество гусениц, потому что некому было их уничтожать. А в городе свирепствуют крысы, потому что там нет кошек, которые их уничтожают. Воцарилось молчание. Наконец муфти сказал: "Мы сдержим своё обещание и выпустим томящихся на острове кошек. Тогда на остров вернутся птицы и снова начнут уничтожать гусениц, и и и остров моей мечты вновь зазеленеет". "Ты прав", кивнул Михаиловая борода. Но, по-моему, этого недостаточно. Нам следует переправить кошек в город, чтобы они положили конец крысиной тирании. Я подумал об этом, когда читал объявление о кошках. «Постой, постой!» Вдруг забеспокоился полботинка. «Разве ты уже забыл, как кошки в городе угнетали старушку? Теперь все может повториться сначала!» Но маховая борода отрицательно покачал головой. Раньше беда была в том, что старушка слишком избаловала кошек. Кошки привыкли к этому и отучились от естественного для них образа жизни. То, что случилось, стало хорошим уроком для старушки, да и кошки теперь сильно изменились и научились заботиться о себе сами. Изменились они это точно. Слышал заметил пол ботинка. Держу пари, за это время они совсем одичали, и мы их больше не узнаем. И словно в подтверждение слов полботинка, с острова стали доноситься странные звуки, в которых действительно очень трудно было уловить что-нибудь напоминающее кошачье мяуканье. В этих душераздирающих звуках, казалось, слились детский плач и злобное рычание тигра. Трудно было представить себе более ужасные и дикие вопли. Моховая борода не обращала на них никакого внимания. — Чем больше одичали кошки, тем лучше, — сказал он. — Городу сейчас как раз и нужны дикие кошки. Крысы настолько обнаглели, что и смогут одолеть только одичавшие хищники. — Итак, приступим к делу, — энергично заявил Муфта. — Начнем опять испарять озеро. Но у полботинка созрел совсем другой план. — Да. Взгляните на это дерево, указал он на высокую полузасохшую берёзу неподалёку от озера. Не подойдёт ли она в качестве моста, по которому кошки прекрасно переберутся на берег? Маховая борода мысленно сравнил высоту берёзы с расстоянием до острова. Э-э, ну, образно говоря, из этой берёзы действительно мог бы получиться плавучий мост, <сослушает> <сослушает> <сослушает> <сослушает> <сосит> <сосат> <сосит> <сосит задумчиво сказал он. И через несколько мгновений муфта уже вертел над головой топор, словно индейц томагавк. Рубить, рубить, бодро кричал он. Кто рубит, тот всегда найдёт. Маховая борода и полботинка поняли. Муфта, длительное время соблюдавший полнейшее спокойствие, теперь вновь разволновался и по тому перепутал слова. Радостное волнение охватило всех троих. Скорен на берегу озера гулко застучал топор. Когда Муфта устал, его сменила Маховая Борода. А Полботинку так и не довелось поработать. Берёза стала медленно валиться. "Толкайте!" крикнул Полботинка. "Вершиной к озеру!" Муфта и Маховая Борода силой налегли на ствол, чтобы направить падающее дерево, и оно с треском рухнуло. Трах! Радость труда это всё-таки самая большая радость. Удовлетворённый потерял руки пол ботинка. И тут они увидели. Верхушка берёзы далеко не доставала до острова. Даже когда они общими усилиями попытались подтолкнуть конец ствола к самой кромке воды, то и тогда от верхушки до острова оставалось большое расстояние. Вот так штука. Уныло вздохнул Муфта. Коротковато. Пол ботинка упёрся ногой в свежий пень, и нервно зашевелил пальцами. По крайней мере, мы оставим здесь славный корявый пенёк, сказал он. Кто на него сядет, тот живо вскочит. Да-да, пробормотал моховая борода. Э-э, очень возможно. Было ясно, он не слушал, о чём говорят друзья. Его мысли где-то витали. И вдруг он начал быстро раздеваться. Не как купаться, надумал, удивился муфта. Ага, кивнул муховая борода. В такую жару я давно не поливал свою борду. Надо её маленько сполоснуть. В высышей бороде ни ягодки, ни цветы по-настоящему не растут. Он ступил в озеро. Сначала вода была по пояс, потом по грудь а вскори и по шею. Вдруг он обеими руками схватился за толстый конец ствола, оттолкнулся от дна и стал вовсю бить ногами по воде. Только теперь муфта и полботинка поняли замысел моховой бороды. Он хочет подтолкнуть верхушку берёзы поближе к острову, сказал муфта. Так оно и было. Моховая борода беспрерывно болтал ногами, и ствол стал двигаться к берегу. Правда, медленно, но дерево все же приближалось к острову. И, наконец, тут-то и началось. «Идут», – прошептал полботинка. Теперь дерево доставало до острова, и первые кошки уже прыгнули на этот спасительный естественный мост. Они быстро бежали по стволу к Муховой Бороде, а на острове толкалось ещё множество кошек. Муховая Борода поплыл к берегу и сделал это как раз вовремя. Через несколько мгновений ствол прямо кишел кошками, а с острова напирали всё новые и новые кошки. Их было так много, что передних просто сталкивали в озеро, и они шлёпались в воду одна за другой. Всё шло по плану Муховой Бороды. Одного он только не предвидел. Оказывается, кошки здорово умеют плавать, а не просто держаться на воде, как предполагал Маховая Борода. Вскоре его обогнала полосатая рыжая кошка, за ней черная как уголь. «Жми, Маховая Борода, жми!» кричал Пол Ботинка. Но Маховая Борода и без того плыл изо всех сил. Главная беда была в том, что борода его сильно намокла потяжелело и очень ему мешало. Поэтому его обогнали ещё несколько кошек. Муфта и пол ботинка собрали одежду Муховой бороды и на всякий случай пошли поближе к машине. Положение с каждой минутой обострялось. Первые кошки уже выбрались на берег, а Муховая борода всё ещё боролся с волнами и собственной бородой. Но в конце концов Он всё-таки нащупал ногами твёрдое дно, и с его губ сорвалось такое будничное, но тем более милое слово: Земля.